Глава десятая Шум, подъезжающий к крыльцу машины, заставил тонкие брови Оксаны удивленно взлететь вверх. Бросив взгляд на вытянувшееся лицо Лены, она поняла, что для то и появление нежданного визитера тоже являлось полнейшей неожиданностью. Тот факт, что у прибывшегося имелся ключ от ворот, существенно сужал круг кандидатов, но все равно требовалась крайне резкая причина, чтобы на ночь глядя и без предупреждения заявиться Велиярова. Обстановка в последнее время царила довольно нервозная, и воображение рисовало угрозу уже буквально в каждом встречном. Все же трудно оставаться спокойным, когда старый друг детства, которому ты доверяла как себе самой, едва не отправил тебя в лучший мир мы кого нибудь ждем все же спросила Оксана на всякий случай нет озадаченно протянула лена в ответ меня во всяком случае никто ни о чем не предупреждал мальчики дома ксюша у себя в комнате да все здесь девочку я уже уложила спать ладно пойдем встретим что ли оксана машинально смотрелась по сторонам в поисках чего нибудь что можно было бы использовать в качестве оружия но тут же сама себя дернула Мир, если и сошел с ума, то не настолько же. Девушки вышли в холл, где остановились, поджидая неведомого гостя и, глядя на входную дверь так, словно из-за нее должен был выскочить какой-нибудь ксеноморф. На крыльце послышались уверенные шаги. Дверь распахнулась. «Фазиль? Какого чёрта? Ты откуда взялся?» «Из-за — ответил тот, осторожно закрывая за собой дверь и с опаской изучая напряженные лица встречающих. «А что они так?» «У вас что-то приключилось?» «Пока еще нет», — Оксана шумно выдохнула и запрокинула голову. «Но еще немного, и я сама кого-нибудь прибью, может быть, даже тебя». «Ты почему нас не предупредил?» — подхватила эстафету Лена. «Мы тут и так все на иголках, и вдруг ты ни с того ни с сего заявляешься? Что мы должны по-твоему думать?» «Вы из-за греши что ли?» — сообразил Фазиль. «Но я не думал, что вы настолько сильно, так близко к сердцу воспримете эту информацию, Простите, ради бога. А как? Как мне следовало реагировать на новость, что один из моих самых близких друзей оказался замешан в попытке меня убить! Оксана не выдержала и сорвалась на крик. Я еще помню, как мелкому гришке грязный зад потеряла, и что? Вот так он меня отблагодарил, да? Так получается? Да тише ты! змею зашипела Лена, схватив ее за локоть. Ксюху же разбудишь. Оксана раздраженно отдернула руку, но все же умолкла, ограничившись пылающим гневом взглядом. «Ну, Но... нет, правда», — повторилась Лена. «Неужели так сложно было заранее позвонить?» «Ну, Оксанке же телефону, Топ. Куда я звонить-то должен?» «А я на что? Да и ей мы новый телефон уже оформили. Какие-то нелепые отговорки тебе не кажется?» «Да, наверное», — Фазиль пошел на попятный. «Просто я и сам немного растерялся. Я уже ехал из аэропорта домой, когда мне позвонили и поделились самой свежей информацией». Он замолк, глядя на лестницу со второго этажа, откуда как раз скатились Евгений с Николаем. «О, привет, Фазиль!» — воскликнул парень. «Какими судьбами?» «Рад вас видеть, ребята», — сухо отозвался тот. «Но у нас тут конфиденциальный разговор. Вы уж не обессудьте». «Я тебе уже говорила», — с напором заявила Оксана, подступив к нему почти вплотную. «У меня нет секретов от моих близких. Рассказывай все, как есть. Прошу меня извинить». — заметила Лена, как бы незначай вклинившись между ними. — Но, быть может, человеку с дороги стоит сперва умыться и дух перевести, а деловые вопросы обсуждать уже потом, в более комфортной обстановке, а? — Ладно. — Оксана неохотно сделала шаг назад. — Уговорили. Мы будем ждать тебя в столовой. После того, как Лена, быстро сбегав на второй этаж, доложила, что Ксюша дырыхнет, к суслик, Оксану немного отпустила. Необходимость подозревать всех и вся, ожидая пакости от любого члена стаи, высасывала все силы и источала нервы, превращая их в тонкие, натянутые до предела струны. В то время как присутствие Фазилия, по идее, должно было вселять в душу спокойствие и уверенность, Оксана, наоборот, только раздражалась, подозревая того во всех возможных грехах. Ведь даже Гриша, коего она полагала, едва ли не самым близким человеком на свете оказался способен на предательство, «Так от кого теперь ожидать подлости? Кто из ее ближнего круга, из самых доверенных лиц, следующим бандиты ей нож в спину?» Следуя неписанным правилам гостеприимства, Лена предложила Фазелию что-нибудь на ужин, благо она всегда готовила с некоторым запасом. Тот, для вида немного поколебавшись, согласился, и теперь все терпеливо ждали, пока он прикончит свою порцию блинчиков с мясом. Лена умела готовить просто прекрасно. Перехваченный в аэропорту гамбургер и скудная закуска, что подавали в полете, не шли ни в какое сравнение с кулинарными изысками хозяйки Вильярова, а потому ни у кого не возникло даже мысли прервать данное священное действие. Но вот часть с пирожками — совсем другое дело. Уж он-то за душевной беседе совершенно не мешает. «Итак», — Оксана демонстративно сложила руки на груди, «что именно тебя так обеспокоило, что ты рванул к нам, даже не потрудившись сделать предупредительный звонок? «Так ты же сама сказала, что новость о Грише полностью выбила тебя из колеи, не так ли?» Не удержался Фазиль от едкой шпильки. «А я что, не человек? Могу я тоже немного растеряться или нет?» «Ты — моя самая надежная опора», — решительно заявила Оксана без малейшей тени иронии. «И твоя растерянность меня откровенно пугает. Что там такого невероятного скрылось, что даже ты самообладание потерял?» «Тебя послушать, мам!» — встрял неизменно оптимистичный Николай. «Так нам уже тушенкой и патронами запасаться пора. Хватит уже надувать слонов из каждой встречной мухи!» «Ну, ситуация и в самом деле серьезная», — осадил его Фазиль. «Насчет тушанки не знаю, но вот патроны бы не помешали». «Так что там стряслось-то?» — Оксана нетерпеливо тряхнула головой. «В одном отеле, расположенном не очень далеко от того места, где вы свалились в реку, ночью произошел взрыв». Фазиль с явным сожалением в взгляде отодвинул пустую тарелку и взялся за чашку с чаем. Погибли двое. По предварительным данным, которые сообщили в новостях еще утром, сработало неустановленное взрывное устройство. Черт! Я уже тогда должен был заподозрить неладное, но настолько замотался, что пропустил новость мимо ушей и улетел домой. И что же потом изменилось? Уже сойдя с самолета, я получил несколько сообщений от доверенных людей, имеющих отношение к расследованию инцидента. «Лететь обратно в Махачкалу было поздно, поэтому я сразу помчался сюда, чтобы вас предупредить». «Издеваешься, да?» На щеках Оксаны проступили жулаки, выдающие ее едва сдерживаемый гнев. «Что еще за новости?» «Во-первых, человек, арендовавший тот коттедж, при регистрации представился Игорем Корякиным». Фазиль поднял вверх указательный палец. «Это же одна из грешных легенд». «Именно. Позже в номере нашли его документы». Фото в них совпало с фотороботом, составленным по показаниям администрации. ты Гриша Хуарин». Но, во-вторых, Фазиль выставил вверх еще один палец. Тип взрывного устройства оказался идентичен тому, что устроил тот памятный камнепад. «Вот зараза!» Оксана вся обмякла, словно ее выдернули из резетки. А Николай просто выругался, громко и непечатно. «Тела опознали?» Евгений также был знаком с Гришей но не настолько близко, чтобы полностью утратить самоконтроль, и в такой ситуации он оставался единственным, кто еще мог задавать вопросы. Смеешься? скривился Фазиль. У них буквально в руках рванул почти килограмм тротила. Единственное, что более-менее уцелело, — их ботинки. Мне тут даже фотки скинули, но я бы предпочел обойтись без них. Можно и с ужином расстаться. А мне ленинных блинчиков жаль, больно уж они были вкусные. То есть ты не знаешь, кто именно там подорвался? возбужденная Оксана, увидев впереди луч надежды, даже подалась вперёд. Снова не к месту подал голос Николай. С чего ты вдруг так разволновалась? Ты же только что сама была готова придушить Гришу голыми руками. Коля, голос его матери зазвенел, точно лезвие занесённой над головой катаны. Я уже говорила тебе, чтобы ты заранее составил своё завещание. А то ведь нарвёшься. Если вы хотите знать мое мнение. Фазиль окинул взглядом присутствующих и, убедившись, что прямо сейчас никто никого убивать не собирается, продолжил. «Подчеркну, только мое мнение, не более». «Да говори же, черт тебя дери!» — воскликнула Лена. «Ладно, ладно». Фазиль даже немного поежился, обнаружив себя под перекрестным огнем гневных взглядов. Гриша всегда работал в одиночку и никогда не прибегал к услугам помощников. А тропа два, что выглядит странно». У одного из них при себе имелся пистолет с глушителем, что добавляет вопросов. «Быть может, кто-то пришел к Грише и пытался его шантажировать или запугать, а он таким вот образом разобрался?» — предложила Оксана. «Тоже вариант. Кроме того, я ни в жизни не поверю, что Гришка мог вот так банально ошибиться буквально на ровном месте. Он профессионал высшего класса, и его смертоносные ловушки в свое время забрали немало жизней моих соратников». Он умолк, и ни у кого не хватило духу прервать затянувшуюся паузу. Так или иначе, все были наслышаны о весьма непростой историей становления отношений Фазилия и Кириши, начавшихся с противостояния времен Первой Чеченской войны и парадоксальным образом трансформировавшихся в крепкую мужскую дружбу. Воспоминания о тех давних временах, несомненно, причиняли Фазилию душевную боль, но куда сильнее его ранила возможность потерять самого близкого друга. Быть может... Только сейчас все в полной мере осознали, какие шторма бушуют у него в душе и почему он в последние часы вел себя не совсем адекватно. Такой сокрушающий удар ни для кого не проходит бесследно. «Если вкратце, — заговорил Фазиль негромко, — то я не верю, что там был Гриша. Я попросту не способен, не могу, не хочу в это верить. Можете считать меня сентиментальной тряпкой, но это так». «Я понимаю», — кинула Оксана. Он ведь и мне чужим не был. А если он все же еще жив?» На миг даже почудилось, что чай в руках Вазилия подернулся ледяной коркой. Одна только мысль, что его самый близкий друг предал все, на чем строилось их доверие, обменял многолетнюю дружбу на какие-то сиюминутные выгоды, наполняла его сердце неистовой поистине безумной яростью. «Не горячись вас!» Ко всему общему удивлению, Николай вдруг решил выступить в роли миротворца. «В конце концов...» «Мы еще многих деталей не знаем. Вся история еще вполне может вывернуться буквально наизнанку, вплоть до неузнаваемости. Ведь уже не в первый раз, как-никак». «Твоя правда, парень», — Фазиль, усмехнувшись, посмотрел на него с неожиданным уважением. «Но здесь и сейчас нам все равно нужно готовиться к самому худшему варианту развития событий. Мы же действительно очень многого пока не знаем». «Если я правильно тебя понимаю», — снова заговорила Оксана то остается вероятность, что Гриша заявится сюда, чтобы завершить начатое, так? Если мы решили рассматривать самый наихудший вариант, то да. И как именно мы можем подготовиться к такому повороту? Какие стены и запоры возвести на пути Гриши?» в голосе девушки послышались истерические нотки. «Существует ли вообще на всем белом свете хоть что-то, способное его остановить, ежели он что-то втемяшил себе в голову? Есть дельные предложения?» Сложившейся ситуации, думаю, самым дельным предложением будет как можно скорее покинуть Вильярова и затаиться до выяснения всех подробностей. Фазиль изначально не питал особых иллюзий, что его предложение встретит должное понимание, а потому не особо огорчился, когда Оксана его категорически отвергла. «Бежать трусливо, поджав хвост? Черт за два!» — гневно вспыхнула она. «В конце концов, я вожак, и моя прямая обязанность встречать опасность лицом к лицу — чтобы защитить от нее остальную стаю, так что никуда я отсюда не уйду. В «Упорству храбрых, точнее, храбрости упертых, поем и песню...» «Коля, заткнись!» — отмахнулась Оксана. Бегство в любом случае не вариант. Он же потом рано или поздно все равно меня выследит. Гриша, возможно, лучший охотник в стае. Пытаться бежать от него, прятаться — абсолютно безнадежная задея. Из-под земли достанет!» «Если дойдет до драки...» Фазиль задумчиво посмотрел на свои руки пару раз сжав и разжав кулаки, да я Гришу остановить не смогу. Максимум на какое-то время задержать, но не более того. Я же против него никто, как гнилой плетень против танка. — У нас в доме есть ружье, — заметила Оксана. — Да и у меня свой ствол имеется, — откинув куртку, Фазиль продемонстрировал висящую на боку кабуру. — Но я просто не смогу в него выстрелить. Не смогу, и все. Мне проще себе в висок пулю пустить, чем так. Поэтому тебе придется сделать это самой. Справишься? Ну, Гриша, как-никак, все же крупнее, чем тарелочка на стрельбище. Не промахнусь. До сего момента Евгений, пристроившийся у дальнего конца длинного стола, хранил молчание, прекрасно понимая, что он здесь откровенно лишний. Его вопросах, касающихся судьбы стаи и ее членов, его мнение не имеет никакого веса. Оксана с самого начала дала понять, что и он, и Николай, останутся и остальным ничего не оставалось, как смириться с решением мужика. И ладно бы Николай, он в конце концов ее сын, но присутствие Евгения, человека, который знает, создавало определенный дискомфорт как для него самого, так и для других. Да, тот факт, что ему вообще позволили присутствовать при обсуждении столь щекотливой темы, свидетельствовал о том, насколько Оксана ему доверяет, но вмешиваться в процесс принятия решений, даже так она бы ему все равно не позволила. А потому Евгений предпочитал помалкивать и не лезть не в свое дело, дабы не вызывать излишнего раздражения, но тут все же не вытерпел. «Не надо держать нас тут за дурачков», — поморщился он. «Ты же прекрасно понимаешь, что он имел в виду совершенно другое. Попасть-то ты, быть может, и попадешь. Но вот хватит ли у тебя духу спустить курок?» «Так тебя я однажды уже подстрелила, и ничего», — попыталась отшутиться Оксана. «Справлюсь как-нибудь и сейчас. Не передергивай. Мы с тобой были тогда знакомы всего два или три дня от силы. Но, Гриша, ты же сама говорила, грязный зад потирала и все такое. Евгений неопределенно пожал плечами. В общем, параллели мне представляются не совсем корректными. И что-то мне подсказывает, что ты дрогнешь. Ты полагаешь, что я не смогу выстрелить в человека, которого знала с самого детства, которому доверяла к себе, и который меня после всего этого предал и даже попытался убить? Какие мысли? Какие чувства в такой ситуации могут меня удержать? Да за такое на медленном огне поджаривают, а потом съедают вместе со всеми потрохами без соли и кетчупа. — Ой, мам, да брось! — скривился Николай. — На других твои речи, быть может, еще и могут произвести впечатление. Но мы-то тебя знаем как облупленную. Ты на такое не способна, и все твои угрозы — блеф. — Ладно, пусть так. Оксана откинулась назад и сложила руки на груди. — Какие ваши предложения? Сидеть и смиренно ждать, когда нас всех перебьют? «Я все же предпочитаю надеяться, что мы что-то упустили», примирительно заметил Фазиль. «Просто не знаем некоторых деталей, которые, возможно, способны перевернуть все с ног на голову, поскольку в противном случае...» Он умолк, и все присутствующие невольно попытались мысленно представить себе, во что может вылиться наихудший вариант. И соответствующие образы сумели стереть даже извечную ироничную ухмылку с лица Николая» если мы начнем палить друг друга подвела итог оксана то за дальнейшую судьбу стая я бы и ломаного гроша не дала дом разделившийся в себе обречен так что либо мы где то ошиблись либо всему нашему племени пришел конец рассвет едва забрежил, и солнечные лучи еще с трудом пробивались сквозь дымку утреннего тумана когда из под сени деревьев на опушку леса вышел огромный черный пес с первого взгляда не разобравшись его можно было принять за медвежонка настолько он был массивен но рассмотреть подробности не позволили бы ваши ноги которые при подобной встрече незамедлительно взяли бы резкий старт с места несмотря на кажущуюся грузность, пес двигался легко плавно и совершенно бесшумно из черноты густой шерсти поблескивали только два огонька глаз внимательно изучающих окрестности Да еще пряжки закрепленного на спине зверя небольшого рюкзака. Пес поднял морду вверх, ловя проплывающие мимо запахи, которые были ему хорошо знакомы. Он уже почти у цели. Если бы не туман, то вдалеке над холмом уже виднелась бы крыша нужного ему дома. Вот только оставшиеся несколько километров проходили через распаханные поля и мимо других коттеджных поселков. Проделать такой путь днем, оставшись при этом незамеченным, практически нереально. Лучше дождаться темноты. После бессонной ночи, в течение которой лапы безостановочно покрывали километр за километром, его истощенное тело жаждало отдыха. Да и пристроившийся в животе только что съеденный сочный кабанчик требовал немного передохнуть, прежде чем совершать энергичные марш-броски. Не мешало бы еще и себя в порядок немного привести, но это потом. Ну а сейчас антракт. Несколько часов сна в каком-нибудь укромном уголке или с восстановят растраченные силы и помогут собраться с мыслями перед тем, как подступаться к решению крайне непростой задачи, что ждала его впереди. Время пока еще терпит. Черный пес осторожно попятился и снова скрылся среди деревьев.